Глава 137. Ожидая, пока ее проведут в блок для свиданий, Ким потирала правую ладонь о бедро. За время, прошедшее с ее столкновения с мэллори толстые повязки на ее руках заменили на тонкие бинты, рано стали заживать и очень чесались. мэллори Приз было предъявлено обвинение в убийствах Эми Уальд Марка Джонсона, Джона даггара и Читы Фелпсов. Ксуп никак не могла определиться со смертью Эрнста Беккета. Единственным, что его связывало с остальными убийствами, был препарат «Баклофен», но свидетельств того, кто мог его ввести, не было никаких. Хотя команда продолжала работать и была твердо намерена довести дело до суда. А вот жуткое нападение на Билли Стайлс останется за рамками процесса. Девушка не видела и не слышала нападавшего, а в парке появилась, получив сообщение о том, что там ее ждет Джон Даггар. Мэлори молчала как убитая, поручив все разговоры очень дорогому адвокату, кем не знала, чего она хочет этим добиться, но в Ксупе были уверены, что на свободу она больше никогда не выйдет. Мать Эмми была реально раздавлена, когда ей сообщили, что ее подозрения относительно участия Эмми в нападении на нее оказались беспочвенными. Путем сравнения различных преступлений они смогли выяснить, что почерк совпадал с действиями одной из банд из «Линкольншира», Так что Ким смогла заверить ее, что Эми не имеет никакого отношения к нападению и избиению. Когда Ким говорила с несчастной женщиной, у нее было впечатление, что та обвиняет себя во всех смертных грехах. Но инспектор надеялась, что, когда первый ужас схлынет, у матери останутся только положительные воспоминания о дочери, хотя бы это Эми заслужила. К своему огорчению, инспектор не смогла найти никого, кому бы могла рассказать о Марке. кем успокаивала себя тем что кем бы ни были эми и марк они все-таки были вдвоем а это было именно то чего они больше всего хотели и если не считать мелких краж ни один из них в жизни мухи не обидел она была абсолютно уверена, что ребята очень любили друг друга. Коллеги Эрнста искренне сожалели о его смерти. Он был трудолюбивым, мягким человеком, умевшим находить общий язык с людьми. Инспектор была довольна, что его коллеги смогли решительно положить конец слухам, появившимся было после этой надуманной жалобы. И его репутация, так же, как и память о нем, остались незапятнанными. Эллисон быстро поправлялась и этим утром вышла на свою первую пробежку в сопровождении стейси, которая убедила всех, что ей необходимо сбросить пару лишних фунтов — Им было интересно посмотреть, насколько ее хватит. И не потому, что у Констебля не хватало целеустремленности, а потому что, неважно, понимала это сама Стейси или нет, девушка была абсолютно довольна сама собой. Джейми Харта допросили и предъявили ему обвинение в одном убийстве и одной попытке убийства. Это произошло благодаря настойчивости Эллисон и помощи стейси На серёжке, принадлежавшей Беверли, был найден фрагмент отпечатка пальца Харта, а при обыске в его доме на дне туалетного бачка была найдена пропавшая серебряная серёжка Дженнифер. Кертиса отпустили, и на пороге тюрьмы его встретили родители Дженнифер. Так что все хвосты были подчищены за исключением одного — С того самого момента, как они встретились с Мэлори на крыше, Ким знала, что ей придется провести этот разговор, хотя он и не доставит ей никакого удовольствия. Охранник кивнул ей. Она вошла в зал для посетителей и сразу же заметила его. В его глазах она увидела тревогу. «Дейл», — сказала Ким, усаживаясь напротив. «Инспектор?» «Ким», — поправила она. Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга. Наконец, приз почесал лоб. «Я просто не знаю, что вам сказать. Мне кажется, никакие извинения с моей стороны не помогут». «Действительно не помогут», — честно призналась кем «Но это не значит, что это ваша вина». «Но как я мог не знать об этом? Она ведь моя мать». Инспектор услышала в его голосе недоумение, а в последней фразе прозвучало столько эмоций, что она даже не смогла разложить их по полочкам. «Она очень похожа на вашего деда, дейл Это безжалостность у нее от него». А потом она передала ее Барту. «Интересно, как это Господь меня уберег?» «Уберёг?» — переспросила Ким. «Конечно. Уж лучше так, чем жить с такой ненавистью в душе». Мужчина прикрыл глаза и покачал головой. «И в скольких же смертях виновата моя семья?» — спросил он, вовсе не ожидая ответа. «И сколько членов этой семьи пытались убить вас?» «Наверное, я притягиваю таких людей?» — улыбнулась Ким. «Бедняги». дейл не улыбнулся ей в ответ. «Они все умерли, потому что...» дейл «Вы ничего не можете изменить, так что не вините себя. Это мой вам совет. Вы их не убивали, а вашей матери придется жить с этим до конца жизни». Ким знала, что ее слова ничего не изменят. Дэл Приз был единственным приличным человеком в этой семейке, и он примет на себя ответственность за действия своей матери так же, как он принял на себя ответственность за своих деда и брата, думая, что это хоть как-то поможет семьям убитых. «Я видел в новостях эту крышу. Вы с ней говорили?» Кем ждала этого вопроса и молча кивнула? Она хоть как-то объяснила всё это? Призналась, что сделала это потому, что считает вас виновной в смерти моих брата и деда? Нет, Дэйл. Всё это она сделала из-за тебя. Она убила этих людей, потому что ты не уделял ей достаточного внимания. Ведь она любила только тебя. Её хватило какая-то извращённая ревность, потому что ты слишком много думал обо мне. Так что, хоть и не прямо, но ты действительно виноват в смерти шести человек. А теперь можешь подавиться этой своей виной. «Как сказала бы твоя мать, если бы была до конца честной?» Ким посмотрела ему прямо в глаза. «Да, именно в этом она мне и призналась. Ложь далась ей легко. Этот человек когда-то сохранил ей жизнь, и она не собирается грузить его виной за действия его матери и рассказывать, что все было совершено только ради него. Я все еще не могу себе представить». «Почему вы купили книгу?» спросила Ким, складывая руки на груди. «Мне было интересно», честно признался приз. «И...» Ким приподняла подбородок. «Я не стал ее читать», — признался Дейл. «Дочитал до конца первой страницы, и она показалась мне чересчур деструктивной, не такой, как если бы вы написали ее сами. Было понятно, что вы никак не контролировали ее содержание, а мне это не понравилось». кем была благодарна ему за откровенность. «И книгу взяла ваша ма...» Дэйл кивнул, и Ким ясно представила себе Мэлори, изучающую каждую деталь в книге и мечтающую о том, как она сможет использовать эту информацию для того, чтобы причинить ей как можно больше боли. «Ну а теперь последнее. Это вы были кротом в клубе Стоуна ненавистников Симза? До сих пор они думали, что им был Даггар. Симс подошел ко мне сразу же после того, как я попал сюда». кивнул Прис. И хотя я был совсем зеленым новичком, я сообщил об этом офицеру Дженнерду, который спросил меня, хороший ли я актер. С тех пор я притворяюсь, что ненавижу вас всеми фибрами души. Так, наверное, и должно быть. Я ненависти. Но это неправда, пожал плечами мужчина. «И что же теперь с вами будет?» — спросил инспектор. «Очень скоро все в тюрьме будут знать, что это именно Дейл выдал Дженнер до план Симза. Он знал, что когда Симс окажется за стенами тюрьмы, у него появится масса возможностей отвлечь внимание охраны и избежать, и открыть охоту на Ким». Тем не менее, Симза все-таки перевезли в больницу, носа вдвое увеличенным эскортом из охранников и в сопровождении двух вооруженных полицейских. «Сегодня меня переводят в «Фэзерстоун». «Здесь для меня небезопасно, но вы должны помнить, что Симс не откажется от попыток вас достать, и если ему удастся как-то выбраться на свободу, он придет за вами. Каждый день он растит и лелеет свою ненависть по отношению к вам. Только о ней он может думать и говорить». «Я знаю», — сказала Ким, и по ее спине пробежали мурашки. Они замолчали, и Ким поняла, что им больше нечего сказать друг другу. Инспектор встала, не имея возможности протянуть ему руку. «Если бы было позволено, то пожала бы вам руку». честно, призналась она. И для меня это была бы большая честь. «Берегите себя, Дейл, и не позволяйте вине взять над вами верх». Ким повернулась и пошла к выходу, за спиной ощущая его взгляд. У двери она взглянула на часы. А теперь наступает черед истинной причины ее появления в Винсен -Грин.